Глава 2. Буддийские представления о жизни Наш ум определяет состояние нашего бытия. Тот, чей ум запятнан омрачениями, — существо в санцаре. Тот, кто устранил все омрачающие завесы, умственное омрачение и карму, которые вызывают перерождение в санцаре, это освобожденное существо архат. Тот, из чего ума устранены даже тончайшие завесы познания, Это Будда. Все это определяется тем, насколько очищен ум конкретной личности. Рассматривая данный вопрос, возвышенный поток или ратна вибхага говорит о трех видах существ. Загрязненных существах, которые вращаются в циклическом бытии, незагрязненных существах, которые в нем не вращаются, и существах полностью незагрязненных, то есть Буддах. Уровень духовного развития конкретной личности зависит не от внешних черт, а от состояния ума. Хотя нам не обязательно становиться буддистами, чтобы практиковать буддийскую медитацию и применять в своей жизни ее психологию, понимание буддийского мировоззрения — жизненно важный шаг для того, чтобы извлечь изучение Будды всю возможную пользу. В данной главе мы рассмотрим некоторые из наиболее важных аспектов этого мировоззрения. природу ума, концепцию «я», Четыре истины Арьев, зависимое возникновение и пустотность, а также возможность прекращения страданий. Что такое ум? Современная наука, в первую очередь, сосредоточена на получении познаний о внешнем мире, мире материи. Ученые разработали продвинутые инструменты, позволяющие манипулировать даже субатомными частицами, и создали средства для измерения мельчайших изменений в химическом и электрическом состоянии нейронов. Теперь мы знаем о существовании звезд, находящихся на расстоянии множества световых лет от Земли и невидимых глазом организмов. Хотя наука и добилась огромного прогресса в понимании внешнего мира, материи и ее субатомных составляющих, внутреннему миру, то есть уму, сознанию и опыту, такого же внимания она пока не уделяла. Наука не имеет связанного представления об уме, его природе, причинах и потенциале. Хотя анатомии и физиологии мозга посвящено много книг, сам ум упоминается в них редко. В наше время многие люди, размышляющие об уме, объясняют его с точки зрения материальных явлений. Нейрофизиологи представляют ум в контексте действия нейронов, особенно тех, что находятся в мозге. Психологи-бихевиаристы, описывают его с помощью отсылок к действиям и речи человека. Ученые-когнитивисты изучают восприятие, мышление и умственные процессы с точки зрения внешних и измеримых видов поведения и активности мозга. Проблема этих моделей в том, что они не предоставляют нам каких-либо средств для точного или глубокого понимания переживаний. Ученые могут рассказывать нам о нейронных событиях в мозге о сопровождающих сострадание или гнев в гормональных реакциях и о поведении людей в состоянии гнева. Но все это не объясняет, как указанные эмоции переживаются, каков опыт их чувствования. Другие люди описывают ум как нематериальное, постоянное «я» или «дух», но и они не в силах предложить инструменты для наблюдения за сознанием. Учения Будды могут считаться наукой об уме, поскольку они предоставляют нам результаты полноценного исследования ума, описывают конкретные средства наблюдения за ним, выделяют различные виды сознания и умственные факторы, знакомят нас с потенциалом ума и описывают способы его преображения. Природа нашего ума нематериальна. Ему не свойственна осязаемость, присущая физическим объектам. Хотя ум и мозг связаны и при жизни человека друг на друга влияют, Ум отличается от мозга как физического органа, состоящего из материи и поддающегося исследованию с помощью научных инструментов, измеряющих физические события. Ум — это то, что переживает, что делает конкретный организм сознающим. Те из нас, кому приходилось сидеть рядом с телами умерших близких, знают, хотя мозг человека все еще существует, чего-то при этом не достает. То, чего в теле больше нет, — это ум. Деятель, который переживает происходящее в жизни, и главный фактор, определяющий разницу между трупом и живым существом. Буддизм изучает ум уже 2600 лет. Многие трактаты, посвященные уму, были написаны в Древней Индии, где и жил Будда, и в странах, куда буддизм за многие века распространился. В последние годы начался плодотворный диалог между буддистами и учеными. Я очень интересуюсь развитием этого диалога и тем позитивным вкладом в благополучие живых существ, к которому он приведет. Каждая из тем в этой серии книг связана с умом. Мы рассмотрим ум с разных точек зрения, его природу, причины, потенциал, функции, уровни и так далее. Обсудим, что застилает потенциал ума, и как развивать противоядие от этих завес с целью раскрыть умственный потенциал во всем его великолепии, которое мы называем полным пробуждением или состоянием Будды. Санскритский термин, который переводится как «ум», также можно перевести как «сердце». С буддийской точки зрения такие утверждения, как «у него доброе сердце» и «у нее очень острый ум» указывают на одну и ту же сущность — сознательную Переживающий опыт часть живого существа. Хотя наш ум сейчас здесь, с нами, и постоянно нами используется, мы не очень хорошо его понимаем. Буддадхарма определяет ум как ясность и познающесть. Понятие ясность указывает на то, что ум, в отличие от тела, нематериален. Это слово также означает, что при определенных условиях ум способен отражать объекты как ясное зеркало. В силу своего качества познающести ум может взаимодействовать с отраженным объектом или познавать его. Мы на собственном опыте знаем, что наше мгновение за мгновением меняется. Это качество изменчивости показывает, ум находится под влиянием причин и условий. Каждый момент ума возникает в силу собственной уникальной причины, предшествующего мгновению ума. Ум — это континуум. Последовательность умственных моментов, называемая потоком ума. Каждое существо имеет собственный поток ума. Умственные потоки или части отдельных умственных потоков не сливаются. Поскольку ум подвергается влиянию иных факторов и каждый момент меняется, при наличии соответствующих условий происходит умственное преображение. Ум, который был полон беспокоящих эмоций, может преисполниться умиротворение и радости. У ума есть две природы. Условная, то есть то, как он функционирует и соотносится с другими явлениями, и окончательная, то есть подлинный способ его существования. Условную природу ума, его ясность и познающесть, можно сравнить с чистой водой, которая свободна от загрязнений. Хотя при наличии загрязняющей примеси чистая природа воды и сокрыта, она продолжает существовать. Иногда Грязь сбаламучена, и тогда вода мутнее, чем обычно. Тем не менее, сколько бы грязи в воде ни было, эта грязь — не природа воды. Воду можно очистить, а грязь — устранить. Аналогичным образом чист и ум, даже когда он замутнен омрачениями. Иногда наш ум относительно спокоен, в другие периоды растревожен гневом или привязанностью. Эти омрачения имеют временный характер. Можно расстроиться утром, но успокоиться во второй половине дня. Хотя поток ума продолжает существовать, гнев в нем присутствует не всегда. Это объясняется тем, что гнев и другие омрачения не проникли в природу нашего ума. В разные периоды ум может быть окрашен разными эмоциями. Гнев и любящая доброта — это противоположности. Они не могут проявляться в нашем уме одновременно, но возникать друг от друга отдельно способны. Даже такие полные ненависти люди, как Гитлер и Сталин, испытывали любовь к членам своей семьи и своим детям. Тот факт, что ум может быть охвачен гневом в одном случае и быть охвачен противоположной эмоцией, например, любовью в другом, показывает, эмоции не часть природы ума. Сам по себе ум чист. Он подобен прозрачной воде, которую можно окрасить разнообразными цветами или оставить без примесей. Наше тело подобно дому, а ум его обитателю. Пока тело живо, ум его долгосрочный жилец. При этом различные умственные факторы, к которым относятся эмоции и настрои, похожи на гостей. Сегодня в гости заходит негодование, завтра сострадание, и оба они засиживаться не станут. Хотя и то, и другое состояние гости, одно из них посетитель уважительный, полезный и приятный. Он подобен надежному человеку, которому мы можем доверять. Мы хотим, чтобы он стал членом нашей семьи. Мы приглашаем его остаться у нас навсегда и создаем условия для того, чтобы так и получилось. В то же время другой гость груб и нарушает покой, наш собственный и других людей. Мы не хотим, чтобы такой гость нас посещал и тем более к нам переехал, и потому не предлагаем ему зайти а если он проскальзывает внутрь, выгоняем. Аналогичным образом можно изгнать гнев и безгранично развивать сострадание, сделав его своим постоянным спутником. Окончательная природа ума — это его пустотность от независимого или неотъемлемого существования. Неотъемлемое существование — это ложный способ бытия, который мы приписываем всем явлениям. Мы верим, что они имеют свое собственное обнаружимое существование, которое и делает их тем, что они собой представляют. Верим, что явления существуют независимо от всех остальных факторов, например, своих причин и частей. На самом деле явления пусты от всех подобных выдуманных способов бытия, потому что существуют в зависимости от других факторов. Сутри совершенства «Совершенство мудрости» в восьми тысячах строк Аштасахасрика Праджня парамита Сутра Будда утверждает, «Ум лишен ума, ибо природа ума есть ясный свет». Ум лишен ума. Эти слова побуждают нас изучить вопрос о том, что же в действительности ум собой представляет, изучить его окончательный способ существования, то, как он существует на самом деле. Первое слово «ум» здесь относится к условной природе ума, ясный и познающий. Когда мы выполняем в этой ясной и познающей природе поиск, то не можем найти ничего, что умом бы являлось. В ясности и познающести нет ничего, что можно было бы точно определить как сам ум. Если бы отыскать некий реальный ум было возможно, он существовал бы неотъемлемо, в силу собственной независимой сути. Тем не менее, при поисках ума мы не найдем ум в уме, не найдем ум, который существовал бы неотъемлемо, Именно поэтому здесь сказано, что ум лишен ума. Окончательная природа ума, его наивысший способ существования, это его пустотность от неотъемлемого бытия. Поскольку ум лишен ума, мы можем счесть, что он вообще не существует. Но все не так. Первое слово «ум» в цитате указывает на то, что ум существует. Он представляет собой основу нашего анализа. На то, что ум существует, указывает моя способность объяснять данные утверждения посредством работы моего ума и ваша, понимать их благодаря работе вашего. Слова о том, что ум не содержит ума, означают, что на окончательном уровне бытия ум не является чем-то неотъемлемо сущим. Речь не о том, что его вообще нет. Ум существует, но он пуст от неотъемлемого бытия. В этом и заключается значение слов «природа ума есть ясный свет». Это окончательная природа ума чиста в том смысле, что она свободна от неотъемлемого существования. Но один лишь факт, что ум пустотен от неотъемлемого бытия, еще не означает, что из него можно устранить такие омрачения, как неведение, гнев и привязанность. Эти омрачения также лишены неотъемлемого существования, но мы не можем сказать, что они по своей природе чисты. Неведение — это умственный фактор, который цепляется за явление как за нечто неотъемлемо существующее, наделенное собственной независимой сущностью. Неведение есть источник всех остальных беспокоящих эмоций, например, гнева, страстного желания, зависти и заносчивости. Тот факт, что ум, равно как и другие явления, не существует неотъемлемо, означает, что цепляние за ум как за нечто неотъемлемо сущее противоречит реальности. Если бы ум существовал неотъемлемо, неведение было бы достоверным состоянием ума, воспринимающим реальность. В этом случае устранить его было бы невозможно. Однако поскольку неведение воспринимает нечто противоположное реальности, его можно устранить с помощью мудрости, которая воспринимает реальность правильно. Мудрости, постигающей пустотность от неотъемлемого бытия. Так как неведение и другие омрачения — это ошибочные умственные факторы, у которых нет неотъемлемо сущей основы, они не встроены в природу ума. Их можно навсегда устранить. Облака временно скрывают ясное небо, хотя и не составляют его природу. Аналогичным образом, неведение и другие омрачения временно скрывают чистую природу ума. При этом облака после исчезновения могут возникнуть вновь. Тогда как неведение и омрачение, которое с корнем устранила мудрость, больше замутнять ум не способны. В то же время другие умственные факторы, например, любовь, сострадание и стойкость, не опираются в своем существовании на неведение и потому остаются частью нашего потока ума навсегда. Размышление. Первое. Условная природа ума это ясность и познающесть. Это означает, что ум способен отражать и познавать объекты. Второе. Условная природа ума чиста. Омрачения не проникли в природу ума, хотя и могут временно его окрашивать или замутнять. Третье. Тело по своей природе материально. Оно подобно дому, а ум его нематериальному обитателю. Четвертое. Окончательная природа ума пустотна от неотъемлемого бытия. Она лишена какой-либо сущности, обнаружимой при поисках того, как именно ум на окончательном уровне существует. Тело, ум, перерождение и я. Наше тело и ум при жизни друг на друга влияют, хотя и имеют разную природу и отдельные потоки. Тело материально и возникает при опоре на физические причины. Например, на сперму и яйцеклетку наших родителей. Съедаемая нами пища, также материальная по природе, это условие, которое позволяет нашему телу выживать и расти. Ум, однако, нематериален, и его нельзя познать или оценить научными инструментами, предназначенными для измерения материи. С точки зрения тех, кто отстаивает научный редукционизм, ум не более, чем мозг. При этом другие ученые утверждают, что ум Это функция процессов мозга, и что умственные процессы и эмоциональные переживания либо коррелируют с биохимическими процессами в мозге, либо вызваны ими. Тем не менее, многие аспекты нашего ума с помощью этого нейрофизиологического воззрения объяснить нельзя. Например, простое рассмотрение химических процессов в мозге не позволяет определить, достоверна ли некая мысль. Представляет ли она собой пример знания или омраченности? Проверка процесса в мозге не поможет нам различить, составляет ли некое умственное событие прямое восприятие чувственного объекта или концепцию, то есть воспоминание или мысль о чем-то. На уровне переживаний существует огромное различие между болью, которую мы испытываем по поводу своего собственного положения, и болью, вызванной состраданием по отношению к страданиям других. Переживание нашей собственной боли возникает невольно и неистово. Обычно мы откликаемся на него страхом и гневом. Боль, которая сопровождает сострадание относительно мучений других, содержит элемент намеренной совместности и принятия этой боли. На нее мы отвечаем отвагой. При этом, с точки зрения биохимических процессов мозги эти два вида боли неразличимы. Слезы на глазах могут выступить от большой радости или сильной грусти. На физическом уровне наши глаза не различают эти два состояния. Но на уровне ума, возможных причинах слез и в том, как мы эти слезы переживаем, есть огромные различия. В силу всех этих причин сложно утверждать, что все аспекты нашего переживающего опыт сознания можно объяснить только биологическими процессами в мозге. Все функциональные явления, то есть вещи, порождающие следствие, возникают в силу причин и условий. Чтобы проследить последовательность причин и условий своего тела в этой жизни, мы движемся по цепочке материальных причин и следствий, уходящей к нашим родителям и поколениям предков до них. Прослеживая процесс происхождения человеческого тела, ученые выдвигают теорию эволюции. До возникновения жизни на Земле Континуумы физических элементов, которые позже стали нашими телами, уже существовали. Их непрерывность восходит к Большому взрыву. Поскольку материя, грубая или тонкая, существовала в момент Большого взрыва и даже до него, ее причины также должны были быть материей или энергией, которая могла обратиться в материю. Хотя нашего тела на этапе формирования Вселенной еще не существовало, его предшествующая непрерывность в форме материальных причин и физических элементов уже была. С точки зрения калачакры-тантры, наше тело в конечном итоге произошло от частиц пространства, которые существовали между исчезновением предшествующей Вселенной и порождением текущей. В этот период они обеспечивали непрерывность потенциала существования материи. Эти частицы пространства, содержавшие следы каждой из более грубых частиц элементов, послужили базовым материалом для возникновения всех остальных форм в процессе развития новой Вселенной. Опознать сущностные свойства ума сложно. На повседневном уровне мы переживаем акты чувственного восприятия и мысли, которые гонятся за объектами чувств. Субъекты чувственного восприятия, то есть наше визуальное, слуховое, обонятельное, вкусовое и тактильное сознание, сосредотачиваются на внешнем мире и принимают форму, то есть аспект, того объекта, который воспринимают. Концептуальный ум, который думает об этих внешних объектах, также принимает их форму. Даже когда мы направляем свой ум внутрь себя, на наши собственные чувства, он принимает форму этих чувств. Нам сложно вычленить ясность и познающесть ума и осознавать ум отдельно, при этом не осознавая его объекты. Тем не менее, посредством медитации пережить природу ума все же возможно. Следствия порождены соответствующими им причинами, причинами, которые способны породить эти конкретные следствия в качестве плода. Следствия не возникают из несоответствующих им причин. Поскольку ум нематериален, его субстанциональная причина, то есть главное, что обращается в конкретное мгновение ума, также должна быть нематериальна. Эта причина — предшествующее мгновение ума. Одно мгновение ума возникает в силу предшествующего мгновения, а оно возникает в силу того, что предшествовало уже ему. Эту цепочку можно проследить до момента зачатия. Мгновение ума в момент зачатия также вызвано некой причиной — предшествующим мгновением ума. Таким образом, мы устанавливаем существование непрерывности ума, которая предшествовала этой жизни. Зачатие — это соединение семени, яйцеклетки и тонкого ума. Так возникает новая жизнь. Материальный аспект этой новой жизни, то есть сперма и яйцеклетка, произошел от родителей. Нематериальный, сознающий аспект, то есть ум, от родителей не исходит. Он должен исходить из предшествующего мгновения ума, которым в момент рождения является ум существа в предыдущей жизни. В момент смерти тело и ум расстаются. Здесь их дальнейшие судьбы также различны. Тело становится трупом и перерабатывается природой. Ум продолжается, и одно мгновение ума порождает следующее. В случае с обычными существами ум, как правило, обретает новое тело. Так начинается очередная жизнь. Буддийские тексты описывают различные уровни и типы ума. С точки зрения уровня ума существуют грубые сознания, такие как пять сознаний чувственных, тонкое сознание, Например, наше умственное сознание, которое мыслит и видит сновидения, и тончайший ум, который у обычных существ проявляется в момент смерти. Этот тончайший ум, переходящий из жизни в жизнь, может существовать независимо от грубого физического тела, включая мозг и нервную систему. Тончайший ум это непрерывность непрестанно меняющихся мгновений ума. Это не постоянное я или душа. Понятие тончайший ум и основополагающий врожденный ум ясного света лишь приписываются на основе потока чрезвычайно тонких, приходящих мгновений ясности и познающести. Будда объясняет непрерывность жизни и перерождения в первую очередь на основе непрерывности ума. Непрерывность ума, сохраняющаяся в разных жизнях, это не грубый уровень, который зависит от физического тела. Одну жизнь с другой соединяет тончайшее сознание основополагающий врожденный ум ясного света, который составляет окончательную основу для обозначения личности. Подробные объяснения этого ума встречаются только в текстах буддийских тантр уровня высшей йоги. Истинность перерождения также можно подтвердить на основе личного опыта. Я слышал о тибетском мальчике, который умел читать, хотя чтению его не учили. Некоторые Возможно, скажут, что такая способность вызвана его генетическим устройством. Но мне кажется более логичным утверждать, что причина — в непрерывности сознания, пришедшая из предшествующей жизни. Я также слышал об индийской девочке, у которой было много воспоминаний из предыдущей жизни. Ее родители из предшествующей и текущей жизни встретились и подтвердили достоверность деталей. Теперь обе пары считают ее своей дочерью, так что у нее четверо родителей. Говоря обобщенно, когда ум объединяется с оплодотворенной яйцеклеткой, начинается новая жизнь. На основе этих тела и ума мы приписываем ярлыки «Личность», «Живое существо», «Я» или «Я сам». Наше отношение к жизни, восприятие, чувства и эмоции все это основывается на представлении о «Я». Мы говорим «Я сделал то», «Я думаю то», «Мне грустно» или «Мне весело». Хотя наш опыт именно таков, мы редко делаем паузу, чтобы спросить себя, а что это за я, на которое все опирается? Вопрос о природе Я важен, потому что именно это Я желает быть счастливым и избежать страданий. Если бы Я существовало независимо от других явлений, мы смогли бы его изолировать и опознать. Будда учил, что личность состоит из пяти психофизических совокупностей: формы, чувств развлечения, вспомогательных факторов и сознания. Совокупность формы — это наше тело, а остальные четыре совокупности образуют наш ум. Проводя среди пяти совокупностей поиск, мы не сможем указать на некую полностью независимую от них личность. Также мы не сможем найти и какую-либо личность, которая была бы полностью идентична своим телу и уму. Сочетание этих двух — тело и ума — также не личность. Личность существует в зависимости от своих тела и ума, но не является ни полностью с ними единой, ни полностью от них отдельной. Я зависит от тела. Когда наше тело больно, мы говорим «я болен». Если бы «я» была отдельной от тела сущностью, мы бы не могли такого сказать. «Я» также зависит от ума. Когда ум счастлив, мы говорим «я счастлива». Если бы «я» была отдельным от ума, мы бы не могли этого утверждать. Ум видит цветок, и мы на основе этого утверждаем, что цветок видит наделенная этим умом личность. В остальном никакой видящей что-либо личности не отыскать. Вкратце, «я» обозначается в зависимости от наших тела и ума. Но когда мы ищем некое обнаружимое «я», то не можем ничего найти ни в теле, ни в уме, ни в их собрании, ни от них отдельно. Это показывает, что личность существует зависимо. У нас нет неотъемлемой, обнаружимой, неизменной сущности. Поскольку мы лишены независимого «я», то можем меняться, расти и продвигаться от помраченности к пробуждению. Личность или «я» создает причины счастья и страдания. Личность же переживает приятные и болезненные следствия этих действий. Хотя мы не можем указать на что-либо, что было бы этим «я», существование, создающее причины и переживающее следствие личности, неоспоримо. Бесчисленные живые существа имеют это чувство «я», но опознать, что именно такое «я» собой представляет, сложно. При этом тот факт, что каждое без исключения живое существо желает счастья и не желает страдать, неопровержим. Для его доказательства не нужны никакие доводы. Рождение, удовольствие от жизни, претерпеваемое страдание и смерть — это обусловленные явления, вызванные предшествующими причинами. Если бы не было переживающей их личности, ничто из этого не было бы здравым. Аналогичным образом мы отличаем омраченное сенсорическое существование от пробужденного состояния нирваны на основе того, достигла ли конкретная личность реализации. Это различие между сансарой и нирваной было бы бессмысленным, если бы никакой личности не существовало. Я существует, но с точки зрения более глубокой природы реальности наши представления о нем ошибочны. Это несоответствие между тем, как я существует на самом деле, и тем, как мы его представляем, источник всей нашей помраченности и страданий. По мере развития правильных воззрений мощь нашего ума возрастает. Это приводит к умственному спокойствию, которое, в свою очередь, приносит радость и чувство удовлетворенности. Умственное состояние, воспринимающее мир таким, какой он есть, свободно от страха и тревожности. Размышление Первое. Тело по природе материально, ум нематериален. Хотя мозг и ум влияют друг на друга, они не одно и то же. Второе. Наше тело и его субстанциональная причина, то есть сперма и яйцеклетка наших родителей, материальны. Наш ум и его субстанциональная причина, то есть предшествующие мгновение ума, нематериальны. Они представляют собой простые ясность и познающесть. В момент зачатия тело и ум встречаются, образуя новую жизнь. Третье. В процессе смерти Поток тела становится трупом, который разлагается и распадается на материальные элементы. Поток ума, в форме ума чрезвычайно тонкого, сохраняется, переходя в следующую жизнь. 4 истины ариев. Темы первого учения, которое Будда даровал после достижения пробуждения, то есть четыре истины ариев, широко известные как четыре благородные истины, образуют основу и структуру буддийского пути. Будда преподал эти темы первыми с конкретной целью. Каждому живому существу присуще врожденное желание переживать устойчивый покой, счастье и свободу от страданий. Стремление к ним побуждает нас заниматься множеством видов деятельности в попытке их обрести. Тем не менее, вся наша активность устойчивых покоя и радости до сих пор не принесла, ведь мы пребываем в циклическом существовании, то есть сансаре, состоянии, в котором у нас есть тело и ум, находящиеся под влиянием умственных омрачений и кармы. В циклическом существовании мы сталкиваемся только с духой, неудовлетворительными условиями и страданиями. Не имея никакой возможности выбирать, мы обретаем тело, которое стареет, болеет и умирает, и ум, переживающий тревожность, страх и гнев. Я, то есть личность, лишь обозначенная на основе тела и ума, Прощается в циклическом существовании. Наши пять совокупностей тела и ума неудовлетворительны по своей природе и составляют первую истину ариев истину Дуки. Причины пяти совокупностей ⁇ это умственное омрачение то есть искаженные настрои, беспокоящие эмоции во главе с неведением, и загрязненные действия. Они составляют вторую истину, истинное происхождение Дуки. Окончательное истинное прекращение, то есть третья истина, есть освобождение и нирвана, состояние покоя, радости и удовлетворенности, к которым мы стремимся. Здесь неведение, омрачение, загрязненные действия и вызываемые ими неудовлетворительные переживания устранены с корнем, так что возникнуть вновь они не смогут. Истинные прекращения достигаются при опоре на метод, устраняющий неведение. Это истинные пути, то есть четвертая истина в первую очередь заключающиеся в мудрости, которая постигает окончательную природу, пустотность от неотъемлемого существования всех личностей и явлений, и в добродетельных видах сознания, которые эта мудрость подкрепляет. Для развития этих путей требуются время и прилежные усилия. Мы не можем нанять человека, который реализовал бы их за нас словно механик, занимающийся починкой нашего автомобиля. Именно тому, как развивать эти пути и реализовать нирвану, и посвящена данная серия книг. Процесс достижения нирваны начинается с понимания первой истины, природы духи и различных видов неудовлетворительных обстоятельств и страданий, переживаемых чувствующими существами в циклическом бытии. Услышав об этом, некоторые люди опасаются, что размышления о страданиях их лишь усугубят, Поэтому им и кажется, что знакомство с учениями Будды никакой пользы не принесет. Если бы освободиться от причин Дукхи было невозможно, все бы так и обстояло. Тем не менее, коренная причина Дукхи — неведение, умственный фактор, неверно воспринимающий реальность и цепляющийся за явление, как за неотъемлемо существующее, есть нечто ошибочное, и потому его можно устранить с помощью мудрости, видящей явления такими, как есть пустотными от неотъемлемого бытия. Последовательно устраняя неведение и другие омрачения, мы можем привнести в свою жизнь больший уровень удовлетворенности и свободы. Когда все причины Дукхи будут устранены, мы достигнем окончательного истинного прекращения и Дукхи, и ее причин, то есть нирваны. Хотя нирвана и может казаться целью отдаленной, нам легко увидеть ведущие к ней шаги. Чем больше мы прекращаем гнев, тем больше уровень гармонии переживаем. Чем больше усмиряем алчность, тем сильнее удовлетворенность. По мере того, как мы постепенно ослабляем неведение и омрачение посредством применения мудрости, безмятежность и удовлетворенность будут соответствующим образом возрастать. В конечном итоге это приведет нас к нирване. Итак, замечая свои страдания и размышляя над ними, мы выполняем особую благотворную задачу. Этот процесс побуждает нас найти коренные и вспомогательные причины страданий и устранить их, практикуя путь к покою, путь, который ведет к истинной свободе нирваны. Будда описывал три вида духи. Первый — это дукха боли, физические и умственные страдания, которые считают нежелательными каждое существо. Все мировые религии согласны с тем, что разрушительные действия, например, убийство, воровство и ложь, приносят физическую или умственную боль. Чтобы воспрепятствовать этой боли и поступкам, которые ее вызывают, все религии учат той или иной форме нравственного поведения. Ученые также ищут средства для избавления от боли тела и ума. Для этого они создают средства устранения ее внешних причин, которые кроются в окружающей среде, или в нарушениях функций наших тела, мозга, нервной системы или генов. Второй вид Дукхи — это Дукха-перемен. Под этим подразумевается мирское счастье. Почему Будда назвал то, что обычно считается счастьем, например, приятное ощущение, Дукхой? Мирское счастье неудовлетворительно, ведь те виды деятельности, люди и вещи, которые сначала приносили нам удовольствие, перестанут это делать. Пища, общение с друзьями, похвала и приятная музыка могут на первых порах утолять боль или скуку и вызывать удовольствие. Но если мы продолжим к ним прибегать, в конечном итоге они принесут дискомфорт или утомление. Большинство людей не признает, что мирское счастье имеет неудовлетворительную природу, хотя многие религии с этим согласны. Некоторые индуисты видят неудовлетворительную природу обыденных удовольствий и стремятся к глубоким состояниям однонаправленного сосредоточения, которые гораздо приятнее. Некоторые христиане отказываются от мирских удовольствий ради состояния упоения или благодати. Третий вид Духи, всепронизывающая Духа обусловленности, состоит в наличии у нас тела и ума, над которыми мы не властны. Без какой-либо возможности выбирать, мы принимаем тело, которое рождается, заболевает, стареет и умирает. В промежутке между рождением и смертью мы сталкиваемся с проблемами, хотя и стараемся их избегать. Несмотря на активные попытки, мы не в силах обрести все желаемое. И даже при исполнении желаний счастье наше неустойчиво. Мы переживаем разочарование по поводу того, чего страстно желали, или теряем его. Описание третьего вида духи, всепронизывающей духи обусловленности, присутствует только в Будда-дхарме. Ни другие религии, ни наука не считают проблемой само то, что мы обретаем тело и ум, находящиеся под властью неведения, омрачений и загрязненной кармы. Они не ищут причины всепронизывающей Духи обусловленности и тем более не трудятся над их устранением. Вместо этого они пытаются улучшить ситуацию, сосредотачивая свои усилия на устранении Духи боли. Опознав всепронизывающую духу обусловленности как основополагающее неудовлетворительное состояние, от которого мы, живые существа, страдаем, Будда стал искать его коренную причину. Он определил, что эта причина — неведение, которое цепляется за неотъемлемое существование, и увидел. Полностью устранить это неведение можно только за счет взращивания его противоположности, то есть мудрости, которая воспринимает пустотность от неотъемлемого бытия. Здесь становятся важными учения Будды о бессамостности Анатман. Он объяснял: При поисках того, что неведение воспринимает неотъемлемого существования личности и явлений, ничего найти невозможно. Мудрость, которая это постигает, то есть истинный путь, способна постепенно устранить из ума все неведение. Следствием станет нирвана окончательное истинное прекращение. Здесь мы видим, что также уникальны и предложенные Буддой объяснения происхождения Духи, окончательной природы реальности, постигающие эту природу мудрости и достижения нирваны. Таким образом, Дхарма, то есть истинное прекращение и истинные пути, это уникальное прибежище. Преподавший эту Дхарму Будда — уникальный учитель, а Санха, последователь напрямую постигший отсутствие неотъемлемого существования, Это уникальные товарищи на пути. Эти три объекта прибежища описываются в буддизме как не имеющие равных. Говорится, что их нельзя отыскать где-либо еще. Раскрытые в четырех истинах положения не были созданы Буддой. Он лишь описал все так, как есть. Если бы духи, ее происхождение, прекращение и пути не существовало, нужды практиковать харму бы не было. Разумеется, Каждый из нас должен самостоятельно проверить достоверность четырех истин. Наблюдая за собственным опытом, мы узнаем, Духа и ее истоки существуют. Хотя пока мы, возможно, не постигли истинное прекращение и истинные пути напрямую, они также существуют. Осознав, что Духу и ее источники можно устранить, мы поймем достижимость истинного прекращения. Так мы обретем убежденность в том, что истинные пути Это средство, которое подарит нашему уму покой. Размышление Первое. Первые две из четырех истин ариев описывают наш текущий опыт. Мы подвержены трем главным видам неудовлетворительных обстоятельств — боли, переменам и всепронизывающей обусловленности. Эти переживания коренятся в неведении относительно окончательной природы реальности. Второе. Последние две из четырех истин описывают то, что возможно. Состояние свободы от неведения и духи существует, равно как и путь, который к нему ведет. Третье. Именно мы должны изучать эти истины и размышлять над ними, чтобы развивать убежденность в них. Именно мы должны взращивать мудрость, чтобы себя освободить. Зависимое возникновение и пустотность. В приведенном ранее объяснении четырех истин неоднократно упоминалось несколько тем. Неведение, которое цепляется за неотъемлемое существование. Пустотность от неотъемлемого существования, то есть окончательная природа всех личностей и явлений. Постигающая пустотность мудрость, которая противодействует неведению, и достигаемая за счет преодоления этого неведения нирвана. Еще одна сущностно важная тема — зависимое возникновение — увязывает все эти вопросы между собой. Философская система Мадхямаки, как ее объясняет индийский мудрец Нагарджуна, описывает три уровня зависимого возникновения. Первый уровень, общий для всех буддийских философских систем, это зависимость причинная. Тот факт, что порождаемое, то есть обусловленное явление, зависит от причин. Стол зависит от древесины, которая составляет его субстанциональную причину, то, что и обращается в само следствие, а также от изготовивших стол людей. Эти люди — сопутствующие условия, которое способствует возникновению следствия. Аналогичным образом, наше тело, ум и текущее перерождение зависят от соответствующих им причин и условий. Подобная зависимость исключает возможность случайного, без каких-либо причин, возникновения она также исключает вероятность возникновения из несоответствующих причин, то есть причин, которые не могут произвести нужный результат. Овес не может вырасти из зерен риса, а счастье не проистекает из разрушительных действий. В дополнение к химическим, биологическим и физическим причинам и следствиям есть еще одна система причинной зависимости — карма и ее плоды. Карма это намеренные действия, совершенные телом, речью или умом. Эти причины, то есть действия, порождают свои следствия, наше перерождение, переживания в наших жизнях и окружающую среду, в которой мы рождаемся. Второй вид зависимости — это зависимое обозначение, у которого есть два аспекта — взаимная зависимость и простое обозначение терминами и понятиями. Взаимная зависимость предполагает, что вещи существуют друг относительно друга. Длинное и короткое. Родитель и ребенок. Целое и части. деятель, объект и действие. Наше тело, то есть целое, зависит от своих частей. Рук, ног, кожи и внутренних органов. Органы и конечности становятся частями только при опоре на тело как на целое. Жесткий, сферический объект размером с небольшого яблоко становится мечом для бейсбола только в силу того, что существует сама игра, подающий игрок, отбивающий и бита. В отрыве от этого контекста данный круглый объект не будет ни называться бейсбольным мечом, ни в качестве него функционировать. Родителя мы опознаем только относительно ребенка, а ребенком существо становится только относительно родителя. Ни родитель, ни ребенок не существуют независимо друг от друга. На повседневном уровне мы пользуемся условностями и понятиями, а также совершаем основанные на языке действия. Для этого не требуется, чтобы у каждого термина был прямой и единственный предмет отсылки. Термины скорее определяются друг относительно друга и обретают смысл только в контексте взаимозависимых отношений. Второй тип зависимого обозначения — это простое обозначение терминами и понятиями. В зависимости от собрания рук, ног, туловища, головы и так далее, ум представляет и приписывает ярлык «тело». В зависимости от собрания из тела и ума, ум представляет и обозначает личность. Таким образом, все явления существуют в зависимости от ума. Присущая объекту самость, какой бы она ни была, зависит от взаимодействия между основой для обозначения и умом, который представляет и обозначает объект при опоре на эту основу. Эта взаимозависимая природа встроена в явление. Если бы явления обладали независимой самостью, не связанной с другими явлениями, при поиске мы смогли бы обнаружить истинный предмет отсылки конкретного понятия. Тем не менее, мы не находим независимой сущности ни в одном явлении. Это показывает, что все существующие объекты существуют в силу того, что их просто обозначают названиями и понятиями. Поскольку все явления зависимы, они пустотны от независимого бытия. Таков тончайший смысл зависимого возникновения. Зависимое возникновение и три драгоценности. Показывая значимость постижения зависимого возникновения, в сутре рисового ростка Шелестамба-сутра Будда отмечал, «О монахи и монахини, каждый, кто видит зависимое возникновение, видит Дхарму. Каждый, кто видит Дхарму, видит Татхагату, то есть Будду». Каким же образом видение зависимого возникновения ведет к видению Дхармы, которое ведет к лицезрению Будды? Здесь необходим процесс последовательного понимания. Когда мы постигаем зависимое возникновение, то, что все воспринимаемое и переживаемое нами возникает вследствие собственных причин и условий, наше понимание мира и наших внутренних переживаний меняется. Благодаря постижению того, что вещи существуют только в силу наличия их причин и условий, мир, наш опыт и даже сама наша личность перестают казаться нам столь фиксированными и плотными. Поскольку все они зависимы, они не имеют собственной сущности. По мере углубления понимания взаимной зависимости и простого обозначения терминами и понятиями, мы начнем осознавать. Между тем, какими вещи кажутся, и тем, как они существуют, есть несоответствие. Хотя явления кажутся автономными, объективными, независимыми реальностями вовне, на самом деле они так не существуют. Если мы будем снова и снова сосредотачиваться на размещенных в конкретном порядке ветвях, стволе, фрутиках и листьях и спрашивать, что делает это собрание деревом, то начнем осознавать, что деревом не являются ни отдельные части, ни собрание этих частей. Дерево существует лишь потому, что его обозначают при опоре на компоненты. В зависимости от собрания частей дерева, то есть основы для его обозначения, и ума, который его осмысляет и обозначает, дерево и существует. В силу зависимости от всех этих факторов, Дерево пустотно от объективного, независимого или неотъемлемого существования. Оно не существует изолировано, со своей собственной стороны или само по себе, поскольку зависит от причин, условий и частей, а также от осмысляющего и обозначающего ума. Хотя неотъемлемо сущее дерево при анализе не обнаружить, некое дерево все же существует. Как оно существует? Оно существует зависимо. Таким образом, мы видим, что между пустотностью и зависимым возникновением нет противоречий. На самом деле, они друг друга дополняют. Все пустотно от неотъемлемого существования, и в то же время все существует, но не независимо, как нам кажется. Все существует в зависимости от других факторов. В основе мощных эмоций, например, цепляющейся привязанности, гнева и ревности, лежит допущение, что мы представляем собой неотъемлемо сущую, независимую личность, которая существует сама по себе. Аналогичным образом нам кажется, что в мире вокруг есть независимая реальность, реальность объективно существующих людей и явлений. Распознав несоответствие между видимостью и реальностью, мы придем к пониманию, что наше восприятие вещей и наши представления о них преувеличены. Исследуя то, как наш ум воспринимает и интерпретирует явления, с которыми мы встречаемся, мы развиваем прозрение относительно функций ума и различных видов и уровней сознания, которые в нас проявляются. Мы также начинаем понимать. Хотя некоторые из наших эмоциональных состояний кажутся очень мощными, а их объекты проявляются чрезвычайно явно, на самом деле они подобны иллюзиям. В том смысле, что не существуют так, как кажется. Зависимое возникновение — это основа всех практик дхармы. Два уровня зависимого возникновения — причинная зависимость и зависимое обозначение — это главные факторы, благодаря которым духовные практикующие могут реализовать свои устремления. Развивая глубокое постижение природы реальности с точки зрения причинной зависимости, мы начинаем понимать механизм кармы и ее следствий. Наши действия приносят плоды. Боль и страдания возникают из-за разрушительных действий, а счастье и желательное переживание — это следствие поступков созидательных. Поняв это, мы решаем придерживаться достойного нравственного поведения, что позволит нам обрести более высокое перерождение в будущем. Благодаря глубокому размышлению над зависимым обозначением мы приходим к постижению пустотности, окончательного способа существования. Эта мудрость противодействует основополагающему неведению, которое удерживает нас в путах циклического бытия, и позволяет реализовать наши духовные цели, то есть освобождение и полное пробуждение. Зависимое возникновение также лежит в основе четырех истин. Благодаря подобным размышлениям и анализу мы понимаем, что цепляющееся за я неведение, которое ошибочно постигает реальность, порождает наши умственные омрачения то есть истинные истоки. Эти омрачения, в свою очередь, порождают переживаемое нами страдание, то есть истинную Духу. Понимание зависимого возникновения также позволяет нам постичь отсутствие независимого существования личности и явлений, их пустотность. Эта постигающая пустотность мудрость, то есть истинный путь, обладает способностью преодолеть все виды неведения, ошибочные воззрения и омрачения, ведь они лишены достоверной основы, тогда как пустотность и зависимое возникновение можно и доказать с помощью логических рассуждений и напрямую пережить. Благодаря этому мы начинаем осознавать. Существует состояние, в котором неведение и омрачение целиком устранены. Это состояние — нирвана, истинное прекращение, третья истина. Таким образом, существует драгоценность хармы истинные прекращения и истинные пути. Если подобное состояние нирваны существует, индивидуумы должны быть способны его реализовать, а это подводит нас к пониманию существования Арьясанхи, тех, кто воспринимает пустотность напрямую. Та же логика показывает и существование будд, всеведущих существ, которые довели это состояние прекращения до совершенства. Таким образом, понимание зависимого возникновения ведет нас к подтверждению существования трех драгоценностей прибежища — Будд, Дхармы и Санги. В силу этих причин Будда утверждал, видящие зависимое возникновение видят Дхарму, а видящие Дхарму лицезрят Татхагату. Я считаю, что это утверждение Будды также может означать следующее. Постигнув зависимое возникновение на уровне условных видимостей, мы видим причинно-следственное отношение и понимаем карму, сострадание, бодхичитту и аспект пути, относящийся к методу. Благодаря реализации метода как аспекта пути, мы приходим к видению, то есть реализации формного тела или и Будды. Поняв зависимое возникновение применительно к окончательному способу существования, мы переживаем смысл пустотности, то есть таковость татхату всех явлений. За счет этого мы видим, то есть реализуем, тело истины, Хармакаю Будды, ум Будды, в частности, присущую пробужденному существу мудрость постижения окончательной реальности. Таким образом, мы реализуем и тело, и ум Будды. Размышления. Первое. Все личности и явления существуют в зависимости от других факторов. Есть три вида зависимости. Причинная зависимость, только у непостоянных явлений. Взаимная зависимость и простое обозначение названием и понятием. Второе. Зависимое возникновение противоречит возможности независимого или неотъемлемого существования. Понимание этого пункта может устранить цепляние за неотъемлемое существование, корень нашей духи в циклическом бытии. Третье. Мудрость которая устраняет неведение, то есть истинные пути, и обретаемая благодаря ей свобода от Дуки, то есть истинные прекращения, это драгоценность хармы Четвертое. Люди, которые реализовали в своем уме драгоценность хармы это драгоценность Санки и драгоценность Будды. Таким образом, три драгоценности прибежища существуют. Возможность прекращения Дуки. Если возможность прекращения страданий существует, в стремлении к этой цели есть смысл. Но если дукха данность, попытки ее устранить будут пустой тратой времени. С буддийской точки зрения, освобождение возможно в силу двух факторов — того, что природа ума есть ясный свет, и того, что загрязнения носят поверхностный характер. Ясный свет как природа ума — это его базовая способность постигать объекты, Природа ясная и познающая. Получается, что неспособность ума постичь объекты должна быть вызвана препятствующими факторами. В некоторых случаях препятствующие факторы могут иметь физическое происхождение. Прикрыв глаза рукой, мы не способны видеть. Тем не менее, на более глубоком уровне нашему постижению мешают два вида преград. Омрачающие завесы, которые препятствуют освобождению от циклического бытия, и завесы познания, которые препятствуют всеведению. Каждая буддийская система положений по-своему объясняет, что именно представляют собой эти две завесы. Наше описание будет основано на трактатах Нагарджины, индийского мудреца II века. В 70 строфах о пустотности Шуньята Шаптати он отмечает, представление о том, что возникающие из причин и условий явления существуют сами по себе, Это неведение. Ясный свет, как природа ума, способен познавать все объекты, но неведение и его латентные формы этому препятствуют. Все ошибочные состояния ума основаны на неведении и зависят от него, а 12 звеньев зависимого возникновения, то есть цепочка, в силу которой циклическое существование проявляется жизнь за жизнью, из неведения вытекают. Главный последователь Нагарджины Арьядева утверждает, Сферой активности сознания, что есть семя бытия, являются объекты. При лицезрении бессамостности в объектах семя бытия уничтожается. Какое сознание составляет семя циклического бытия? Если бы корнем бытия было сознание в целом, преодолеть циклическое существование было бы невозможно, ведь сознание имеет ясную и познающую природу. Противодействовать его природе или разорвать его непрерывность ничто не может. Здесь Арьедева указывает не на сознание в целом, а на конкретный вид сознания, неведение. Он говорит о том, что циклическое бытие не возникает без причины, не возникает из несоответствующей причины и не исходит от некоего постоянного Творца. Циклическое существование возникает из недисциплинированного невежественного ума. Говоря, что сферы активности сознания являются объекты, Арьядева указывает на способность ума их познавать. Затем он подчеркивает, благодаря постижению бессамостности можно устранить цепляющееся за «я» неведение. Поскольку неведение цепляется за неотъемлемое существование, то есть «я», его можно преодолеть мудростью, которая постигает обратное — бессамостность или пустотность от неотъемлемого существования. За счет устранения неведения, которое препятствует познанию нами явлений, становится возможной способность воспринимать все объекты. В трактате о срединном пути Муламатхямика Карика, глава 24, строфа 18, Нагарджина утверждает «зависимо возникающее, как объясняется, пустотно». Тем не менее, когда объекты предстают перед нами, они не кажутся зависимыми или связанными с другими факторами. Явления кажутся независимыми обособленными объектами, которые существуют сами по себе, в силу собственной неотъемлемой сущности, со своей собственной стороны. Эта видимость объекта, как существующего сам по себе, нечто ложное. Представление, что объекты существуют таким образом, ошибочно, и его можно опровергнуть с помощью логических рассуждений. Используя исследования и анализ, мы можем на уровне личного понимания установить пустотность от неотъемлемого существования. Неотъемлемое существование, также именуемое самобытием, называется объектом отрицания. Это то, что мы отвергаем или отрицаем с помощью анализа и логических рассуждений. Когда анализ завершен, в нашем потоке ума порождается сознание, которое постигает, что явления и личности не существуют собственной стороны. Это сознание мудрости повреждает и в конечном итоге полностью преодолевает представление, что объекты существуют неотъемлемо, и устраняет цепляние за подобное существование. В комментарии к собранию достоверного постижения Праманавартика мановартика Хармакирти объясняет, подобно любым другим неверным представлениям и ошибочным состояниям сознания, умственные состояния, находящиеся под влиянием неведения, не имеют достоверной основы. В то же время умственные состояния, находящиеся под влиянием мудрости, подобно любым другим правильным формам сознания, достоверную основу имеют. Итак, чем больше мы знакомимся с верными формами сознания, тем больше будут угасать ошибочные. Способ постижения свойственной мудрости напрямую противодействует способу постижения используемому неведению. Так что когда мы приучаем себя к мудрости, мы ослабляем, и в конечном итоге устраняем неведение. Здесь мы видим уникальное качество буддийского подхода. Ошибочное умственные состояния можно устранить, развивая их противоположности, то есть достоверные состояния ума. Ошибочное состояние не устранить лишь молитвами, просьбами о благословениях Будды или божеств или обретением однонаправленного сосредоточения, то есть самадхи. Поскольку от неведения есть противоядие, его можно устранить. В этом заключается смысл утверждения, что оно представляет собой нечто добавочное. Таким образом, благодаря двум упомянутым ранее факторам, что природа ума есть ясный свет и что загрязнение — суть нечто добавочное, освобождение оказывается чем-то достижимым. Высший поток утверждает, эта ясная и светоносная природа ума столь же неизменна, как пространство ее не омрачают желания и тому подобное, добавочные загрязнения, что и проистекают из ложных представлений. У каждой из различных буддийских систем философских положений есть свое собственное, в чем-то уникальное объяснение нирваны или освобождения. При этом все они согласны, что нирвана — это определенное качество ума. Это качество состоит в том, что ум навсегда освободился от вызывающих циклическое существование загрязнений благодаря применению соответствующих противоядий. Изучая тему расставания с загрязнениями, мы выясняем, что от них свободна именно окончательная природа ума. Эта окончательная природа ума существовала с безначальных времен. Она существует, пока есть ум. В потоках бытия живых существ она называется природой Будды или потенциалом Будды. Когда эта природа обретает качество расставания с загрязнениями, она начинает называться нирваной. Таким образом, сама основа нирваны, то есть пустотность ума, всегда с нами. Она не является чем-то созданным с нуля или полученным извне.